Глава десятая о том, как Санька свела еще одно знакомство. — Сюда, сюда, сударушка, и робей! — приглашал старичок, распахнув перед Санькой дверь. — Мышей тут не имеется. Вот разве какой Змей-Горыныч? Аль-тигра азиатская, так мы на сих зловредных чудовищ найдем управу. И Санька вошла в коморку. Ее встретил... Восхищенный возглас. — Ах, дедушка, дедушка, да отколь ты такой выискал? Шарман, шарман, баку шарман ха ха ха да чего же баку-шарман? Журебель! — лопотала и питала маленькая девушка подстать такому же маленькому старичку. Была она вся беленькая, со светлыми кудряшками, которые велись вдоль щёк. Ясно ее глазки светились, искрились, смеялись навстречу Саньки. Веселые легкие слова тоже летели прямо на Саньку. Впрочем, того, что говорила девушка, Санька почти не понимала. Слова ее для Санькиного слуха были умительны. Но все же она уловила. Кого-то девушка уж очень хвалит, так хвалит. Что даже захлебывается похвальбой. Ну кого же? И Санька ошалела, повертела головой, поискала: Кому же тут такие слова расточаются? Где нашел, там теперь такой дед, Анюточка, сказал старик, подталкивая Саню к веткому креслу, с ободранной обивкой желтого атласа. Садись, сударушка, присаживайся, в ногах правды нет. Санька осторожно присела на самый край. Глаз не спуская с беленького личика девушки, а та, наморщив тонкий носик, воскликнула. Сколько раз просила тебя, дедушка? Не называй меня Анютой, запомни, дедушка. А да-да, Анета. Тем же Анюточка-то плохо? Фи, совершенная деревня. Эх! Старик сокрушенно вздохнул. — Совсем, а французилась ты, внучка, скоро забудешь, как на родном языке надобно говорить. Между тем беленькая девушка продолжала смотреть на Саньку, плесковые руками, а ручки-то у нее были маленькие-маленькие, будто лапки лягушонка, приговаривать свои «баку-шарман» и снова «баку», и опять «шарман», и еще какие-то слова. И все «ах да ах да ох да ох!» Господи, уж не колдует ли она? Саньке захотелось осенить себя крестным знамением, постеснялась. Однако про себя на всякий случай прошептала свят-свят-свят. И все же наконец поняла, что все слова, которые девушка произносила, сияя восторженными глазками, относятся именно к ней. Саньке. Это ее, Саньку. Девушка расхваливает на все лады и словами понятными и вовсе непонятными. Тут Санька скинула с головы платок, поскорее пригладила ладонями кудрявые волосы, перекинула со спины на грудь тяжелую косу и засовестилась. Да что вы, барышня! Изордевшись от удовольствия, Заслонилась уголком платка. Дома и ни мачеха, ни сестрицы хорошего словца ни разу не сказали. Таречок же усмехнулся. «Какая она тебе, барышня!» «Анюточка прислуживает!» «Опять дедушка?» Девушка притопнула каблучком. «Прости, мой ангелочек, не сердись!» И, обращаясь к Саньке, Анюточкин дедушка пояснил. «Внучка моя прислуживает Мамзель луизи Мюзиль, А Мамзель Луиза Мюзиль, Сударушка моя, Французская актерка, Прежде в комедии всех Со смеху морила. Привиленькой была особо. Теперь же я перешла на амплуа благородных матерей, а еще в разных барских гостиных французские романсы поет. Так, мой ангелочек. Анюточка подтвердила и тут же прибавила. А я ейная любимая канеристка. При этих словах она сделала поклон, одну ножку под себя подогнула, ухватила пальцами широкую юбку и низко присела. И снова Санька подивилась. Все не по-людски. Насмотрелась она за нынешний день такого, что во всю жизнь не видала. — А тебя-то как звать величать? — спросил дедушка, и в который раз за день Санька назвалась. — Александры нарекли. — Дома Саней зовут. — Фидонг! — вскричала Анюта. — Опять совершенная деревня. — Я буду тебя звать Александрина. — Нет, уж нет, Анюточка. В полном возмущении воскликнул дедушка. Прости, ангелочек мой. Опять оговорился. Какая она, Александрина, помилуй бог. Тогда, Машер, будет Санечка. И девушка вскочила с места кинулась обнимать и целовать Саньку. О, Господи, а обнимать-то зачем? А целовать-то зачем? Чудная все же эта самая Анютка. Небось, есть хочешь? Спросил дедушка. Ох, охота! — шепотом простонала Санька. — Зачем же дело стало? — Ну-ка, внученька, собери на стол, чтобы дым коромыслом и последние копейки ребром. И старичок, захлопав ладушкой об ладошку, радостно засмеялся. — Сейчас, сейчас, дедушка, у меня тут много всего припасено. — Откуда? — строго допросил старичок. — Да не страшись, дедушка, чужого не возьму. Это фёкла мне в узелок навязала. Снеси, мол, своему дедушке. У него, небось, и сухой корочки не имеется. У нас третьего дня... «Суаре был. Э, гостей принимали, много чего осталось. А фёкла, — пояснила Анюта Саньки, это наша с мадмуазель Луизой кухарка. Быстрёхонько развязал узелок и давай выкладывать на стол. И то, и сё, и непростое, а все одно господское, невиданное, выкладывала и объясняла». Сие паштет называется Бланманже. Когда дусы это наелись, Санька все без устайки рассказала, а чего и была таиться? Вся была как на духу. Так-так, задумчиво глядя на Саню, промолвил старичок. Стал быть, и не приметила, с каким чувством Петр Алексеевич Плавильщиков играл нынче свою роль, как обращался к злодею, Криону. Тут старичок. Проворно вскочил со свое место, выпрямился, насколько ему позволил малый Рус, и, гордо, приподняв седую голову, заговорил голосом полным величайшего достоинства. Но не увидишь слез, и не услышишь стона. Нет, ими веселить, не буду я, Гриона. И, сделав паузу, он торжествующе сказал. Хотя я в нищете, но не сравнюсь с Крионом. Я был царем, а ты лишь ползаешь притроном. троном. При последних словах отвращение загорелось в его глазах. Санька вздохнула. Нет, ничего такого она не слыхала и не приметила. Так и есть, все главное проспала. А что у публики-то делалось? Ай-яй-яй, театр гребел от рукоплесканий. Да, сударушка, хоть должность моя и небольшая Из суфлерской будки реплики актерам подавать. Однако же и я рыдал от избытка чувств. О, Господи, Боже мой, что за талант! Что за истинно русский талант! А у нас на языке... «Все, французы!» Последние слова он произнес, поглядел на внучку. Но та, за словом, в карман не полезла. Сама напустилась на дедушку. Ну и не приметила. Лишь какое дело. Не вздыхай, Санечка. Вот посмотришь. На французских актеров все приметишь. Да чего же авантажный, распрекрасный. А туалеты? Заглядишься. На французском говорят так ловко, так отменно, ничего не понять Однако для уха одна прелесть. Вот сведу тебя на французов, тогда узнаешь. Глаза у Анюточки разгорелись, и говоря все это, она то и дело поглядывала на дедушку. Санька покивала головой и стала подыматься. Пора и честь знать. Отвесила поклоны дедушки, и внучке. Спасибо за ласку и угощение. Накинув на голову свой пунцовый полушалок, спросила. Покажите, как на улицу выйти. Пойду домой». Анюточка заплескала белыми ручками. «Да, Санечка, да голубушка, да в такую-то пору. Да разве можно? Да ведь полная ночь на дворе. Да не пущу я тебя. А вдруг какие злодеи на тебя, на такую раскрасавицу позарятся? Да стыканное ли дело? Да нет, нет, нет». И расцеловал Саньку, сказала, что дедушка... Степан Акимыч все равно спать не ляжет, потому что дедушке надобно на утру для Мадемуазель Луизы роль переписать. Вот они вместе лягут на дедушке на место. А куле дедушке шибко захочется спать, пусть возьмет вот это креслице атласное, на коем Санечка сидит, да еще второе, составит их. И вполне поместится. А поутро она снесет роль мадмуазель луизи а завтра, если санечки не захочется поглядеть на французских актеров, пусть идет домой. Только, дедушка, ты постарайся. В тот раз мадмуазель Луиза сказывала, три ошибочки допустил. Ладно, ладно, англичик мой, постараюсь. Как для тебя не постараться? Хоть я по-французски худо маракую, на короле переписывать мне не впервой. на то мы порешили санька не стала противиться Устала она до смерти. Да и поездно было глухой ночью по улицам ходить. Не успела ее голова коснуться подушки, как уснула она крепко-накрепко. А проснувшись поутру, Саня удивилась. Где она? Рядом спит молоденькая девушка. В окошко светит солнце. На столе оплывая чиндит и догорает свеча. А маленький, седенький старичок, склонившись над бумагой, старательно скрипит высоким гусиным пером. Потом, помни вчерашнее, подумала. Талпает всю ночь, так и не ложился дедушка, всю ночь не сомкнул глаз, переписывала роль для французской актерки, старался для своей любезной внучки Анюточки.